Глава 35. Как же так? Я же был уверен, что Зангхем движениями своих глаз указывал мне на пасс на легату и на пасс немедленно, так как у тёмного начали уставать руки, державшие револьверы. И я искренне считал, что созидающий подготовился к такому варианту развития событий, что он использует свои навыки инквизитора и сенсы высокого уровня и тем самым избежит попаданий. Но по факту, Зангхэм даже не успел дёрнуться, как прозвучали выстрелы. Впечатление, что для него мой переход в излом оказался даже более неожиданным, чем для Адедеса. Но как так? Он же ясно мне показывал, что готов к такому развитию событий. Как ещё можно было интерпретировать его намёки? И вот мой друг теперь лежит на мелких камнях озёрного пляжа. И вокруг его головы растекается лужа крови. Как же так? Хорошо, что я был в изломе, месте, которое приглушает чувства и эмоции. Находись я в реальности, то, наверное, заорал бы во всё горло. Вместо крика я сжал кулаки и опустился на колени. Опустился и заметил, что в отличие от тела Легата, тело Зангхема по-прежнему излучает ауру. Пригляделся, Так и есть. Мне не мерещится. А если это так, то мой друг жив. Тут же, покинув излом, я присел рядом с настоятелем обители знаний. Всё верно, он жив, дышит. А кровавое пятно под его головой из-за довольно страшной на вид, но не опасной раны. Видимо, Зангхем всё же успел увернуться от одного выстрела легата, а второй пришёлся касательный. Удостоверившись, что Абель де Дес не дышит, Я приподняв друга, перенёс его с пляжа на лежак, потому как валяться на мокром явно не на пользу. Уверен, где-то на вилле есть аптечка со всем необходимым, но так как не знал, где её искать, то начал перевязывать рану созидающего своей же футболкой. Получилось, конечно, криво, но на первое время сойдёт. Как только я закончил перевязку и собрался отправиться на поиски аптечки, Зангхэм открыл глаза. Его взгляд вначале туманный, Быстро очистился от пелены и стал привычно ясным. Приподняв голову, Зангхем поморщился, осторожно притронулся к импровизированной повязке и сфокусировал на мне яростный взгляд, после чего сказал на резком выдохе: "Ты чего натворил?" "Как чего? Не понял его я. Ты же мне ясно показал, чтобы я нападал, и ты к этому готов". "Я?" удивился созидающий. "Ты", глазами ясно указал «Пая-пая!» — восклицание «О, Господи!» на Берманском! — воскликнул Сэнс, закатывая глаза. «Я не это имел в виду!» — выкрик, видимо, потревожил повязку, и он замолчал, поморщившись от боли. «Как не это?» — не понял его я. «А о чем же тогда ты мне семафорил? Тем более, как оказалось, ты все же был готов к моему нападению и успел увернуться». «Увернуться я?» — сквозь зубы проговорил Зангхэм. «Я?» — сквозь зубы проговорил Зангхэм. Да ничего подобного. Я только едва дёрнуться и успел. Но ты же жив. Сам не понимаю, но, видимо, легат изначально и не собирался меня убивать или пожалел в последний момент. А эта рана как раз, он коснулся своей головы от того, что я дёрнулся. Стоял бы ровно, и её бы не было. Ничего не понимаю. Я тебе сколько раз говорил? Не пытайся понять того, кто прожил столько, сколько легат. У него может быть тысячи мотивов, которые ни ты, ни я в силу разницы в возрасте и пережитого просто не в состоянии понять. Но тогда о чём же ты мне сигналил? Повторил я свой вопрос. Как о чём? удивился созидающий. Это же очевидно. Я показывал тебе, чтобы ты с ним согласился. Согласился? Мы ему удивлению нет предела. Конечно, поморщившись от боли, Зангхем сел на лежаке. Потому как, несмотря на, скажем так, довольно агрессивную методику уговоров, легат прав. С договором тебе надо что-то решать, и чем раньше, тем лучше. Мир и так лихорадит, а ясность с договором успокоит тонкую энергетику, что даст нам немного больше времени на поиск двери. То есть ты с ним согласен и надо разрывать договор? Да, но не потому, что я такой весь из себя справедливый из-за всеобщего равенства. Продолжай. Налив себе остывшего чая, созидающий сделал большой глоток и тут же выплюнул напиток. "Гадость, когда холодный", произнёс он. "Понимаешь? Оборотни же не пришельцы из других миров. Они рождаются такими же людьми, как и все остальные, равными. Их способности привет из прошлого человечества, когда каждое племя придумывало себе звериного предка и искренне в это верило". А договор нарушает это изначальное равенство. Олегот верно сравнил наличие договора с пружиной, которая туго сжимается уже много столетий. Сейчас эта пружина дрожит и вибрирует, от чего трясётся даже мировой фундамент. Её нужно или закрепить заново, продлив договор, или убрать, разорвав его. И второе с точки зрения мира лучше. Но и первый вариант в разы лучше нынешней неопределённости. И почему ты раньше молчал об этом? немного зло спросил я. Потому что понял это только когда холодные стволы чужих револьверов коснулись моего затылка. Аккуратно пожал плечами созидающий. А не потому, что специально что-то от тебя скрывал. Так сказал бы прямо. Как? Я думал, любое моё слово или неосторожный жест спровоцирует выстрелы. Я и моргал тебе, чтобы ты согласился с ним. А ты всё не так понял. То есть я зря убил легата? прошептал я, потирая виски, так как внезапно заболела голова. Зря? удивился Зангхем. О нет, он же полностью поехал. А бесконтрольный тёмный такой мощи подлежит безусловному уничтожению. Это, кстати, прописано в уставе инквизиции, и уверенны в уставе его орда. Так что ты не убивал, а исполнял приговор, который Абель де Диас вынес себе сам, приставив револьверы к моей голове и начав шантажировать владельца Метатрона. Сэнс повернулся в сторону пляжа и посмотрел на мертвого инквизитора. Даже таких людей ломает профдеформация. Профдеформация? Не понимаю, что он имеет в виду. Ага, именно она. Поясни. Его орда. Ты знаешь, чем оно занималось? Он мне как-то обмолвился об этом. Его ордо занималась устранением особо заорвавшихся перевёртышей, не взирая на их статус, влияние, должность и прочее. Инквизиторы ордо Кампиадорус могли устранить и короля. Правда, для этого им пришлось бы получить санкцию престола, но могли. Верно, в общих чертах и довольно поверхностно, но верно, кивнул Зангхем. И представь себе, что постоянно видел Абель де Дьес в своей жизни. И орды же не привлекали по банальным случаям. Чтобы вызвать инквизицию, должно было произойти нечто неординарное и ужасное, холодящее кровь даже у самых стойких. Более двухсот лет он видел такое, что нам и не снилось даже в самых жутких кошмарах. И совершали эти ужасы оборотни. Конечно, ведь когда подобные делали другие, то вызывали иные орда, а не его. «Я понял», — киваю другу. «Неужели?» — усомнился он. «Это как история из сети». «Какая?» Был форум в сети, где обсуждалась покупка техники той или иной фирмы. И там был один примечательный пост. В нем было написано что-то вроде «Никогда не покупайте технику такой-то фирмы. Никогда. Она постоянно ломается». Я каждый день вижу десятки, иногда даже сотни сломанных продуктов фирмы такой-то. И я не какой-то аноним. Я работаю в сервис-центре именно фирмы такой-то. Да, похоже. Как и в твоей истории, в которой человек видел только одну, далеко не самую лучшую сторону продукта. Пропускай мимо то, что пусть сотни их продуктов в день ломаются, но миллионы-то продолжают работать нормально. Так и в случае Легата, он слишком часто сталкивался с бесчинствами, которые творили именно перевёртыши. Больше двух веков сталкивался. Сизидающий поднял глаза. Знаешь, твоя присказка о людях и гвоздях сейчас как нельзя, кстати. Я бы столько не выдержал, сломался намного раньше. Намного. Мне и 15 лет в ладони хватило. Насмотрелся на всю жизнь. И с радостью принял нынешний пост куратора рыцарей излома. А он, он держался столетие. Ты думаешь, именно поэтому он и был таким ярым противником договора, спросил я, что дошёл до прямых угроз его королю. Уверен, кивает сидающий в ответ на мой вопрос. Надо бы убрать тело от воды, а то как-то нехорошо, сказал я, вставая. Да, оттащи его к тем кустам, Сенс указал ладонью, куда именно. Но к револьверам не прикасайся. Судя по исходящей от оружия ауре, на их рукоятках какой-то алхимический состав. Не думаю, что легат смазал своё оружие чем-то полезным. Контактный яд с генетическим программированием, сказал я, имея в виду, что я скорее всего не вредил самому легату, но подействовал бы на чужака, который взял бы его оружие в руки. Чего? Не понял меня сперва сидеющий Затем поморщился и, потрогав голову, продолжил. «Да, что-то такое. Но давай без этих сложных слов сегодня. У меня как-никак контузия». Подхватив тело Абеля Де Диаса под мышки, я аккуратно оттащил его в указанное сенсом место. Лицо убитого мной легата не выражало предсмертного испуга или муки, наоборот, оно было застывшей маской спокойствия. Возможно, это потому, что даже умерев, он своего все же добился. добился потому, как я, как он и хотел, решу проблему договора до того, как войду в дверь. А ведь именно этого он и хотел. Правда, я думаю, что Абель, зря всё же прибег к столь радикальным действиям, но, возможно, у него были свои резоны так поступить. Уложив тело около зелёной изгороди, чтобы его было не видно со стороны озера, вернулся на лежак. Вот вроде почти ничего не сделал, а устал так, что пот на висках выступил. Не волнуйся, заметив моё состояние, произнёс изидающий. Ты ещё день или два будешь уставать от, казалось бы, совсем незначительных усилий. Справлюсь, поморщился я в ответ. Полежи пока, а я отойду. Сказав это, Зангхем поднялся на ноги. Его тут же немного качнуло, и он поморщился от боли. Тебе бы тоже полежал ещё. Надо проверить, что с привратником и сделать звонок. Отмахнувшись от моих слов, созидающий начал неторопливо подниматься по каменной лестнице. Заодно посмотри, как там к концу, сказал я ему вслед. Что с ним будет-то? Он после того, что ты ему устроил проспит минимум сутки, и всё равно проверь. Хорошо, посмотрю. Сдался перед моей настойчивостью Сэнс. Оставшись в одиночестве, погрузился в свои мысли, и эти мысли были совсем не радостными. Меня грызло сомнение: а не слишком ли я поступил радикально, сразу нанеся удар на поражение? Может, был иной выход из ситуации? Тем более теперь, зная, что Абель не собирался убивать Зангхема, кажется, что всё можно было решить иначе. Но время повернуть назад не в моих силах, и что сделано, то сделано. Легат прожил столь долгую и насыщенную жизнь, что мне даже тяжело представить. Он, будучи тёмным адептом По своей природе эгоистичным, всё же жил по своему кодексу и даже отдал свою жизнь за идеалы, которые очень далеки от эгоистических мотивов. Абель был, как минимум, очень странным, но при этом могущественным и безмерно опасным. Смотрю на его мёртвое тело и понимаю, если бы он реально сопротивлялся, то бой с Анабель показался бы мне лёгкой прогулкой в сравнении с тем, что способен был устроить мне легат И далеко не факт, что из подобного сражения я вышел бы победителем, несмотря на все мои силы Рейга. Думаю, он знал, что скорее всего умрёт сегодня. Я был так погружён в свои мысли, что не заметил, как вернулся созидающий. Сенс прошёл мимо меня, дошёл почти до воды и присел на корточки. Этот путь он выбрал сам, прекрасно понимая, куда он его приведёт, продолжил Зангхем. Но его руки были надеты в резиновые перчатки. Осторожно, словно работал с взрывчаткой, он поднял револьверы легаты и положил их в тёмный непрозрачный пакет. После чего подошёл к телу Абеля и внимательно осмотрел его. Созидающий отсутствовал не больше 10 минут, но, видимо, успел не только сделать всё, что запланировал, но и переодеться. На нём была новая, более тёмная, чем обычно кашая, а на голове вместо моей несуразной повязки закрывая рану Была повязана чёрная с черепами рокерская бандана. "Это не моё", усмехнулся Зангхем, указывая на свой головной убор. От прошлого хозяина виллы осталось, но удобно и скрывает повязку на ране. "Тебе идёт, мои слова были правдой". Удивительно несочетаемое по своей природе одеяние монахов и рокерская повязка, всё это на Зангхеме смотрелось почему-то очень гармонично. Как отцу и превратник? спросил я, чтобы отвлечься от своих мыслей. Спят, коротко ответил мне созидающий, продолжая осмотр легата. И позвонить успел. Успел, кивнул Сенс. Понимая, что отвлекаю его своими вопросами, я замолчал. Примерно через 3 минуты Зангхем закончил осмотр и словно тюлень тяжело плюхнулся на лежак напротив. Наполнив свою кружку соком, Он сделал глоток, поморщился и сказал, «У меня просьба. Слушаю. Я бы предпочел смерть легата не афишировать. Между инквизицией и ладонями и так не лучшие отношения. Мы, конечно, не враги и делаем одно дело, но не очень любим друг друга, так как наши методы работы весьма различны. И смерть главы ордена моей Вилли он не договорил и просто развел руками». Надолго подобное всё равно не скрыть, пожимаю плечами. До того, как проявят себя новые тварящие, будет достаточно, а потом пусть они с этим разбираются. Созидающий внимательно посмотрел мне в глаза. А они вообще появятся эти новые тварящие? задаю уточняющий вопрос. Всегда появлялись, пожал плечами Сэнс и добавил уже более уверенно. Престолы пустуют недолго. Делай, как считаешь нужным. У меня и своих проблем выше головы. Конец всего дверь, договор. Хорошо, кивает мне Сенс. Тогда через час нам нужно будет подняться в дом. Он оглядел пляж. Тут всё уберут и почистят. И нам лучше не видеть тех, кто будет заниматься этой работой. Не проблема, пожимаю плечами. Меня и правда мало интересует, кто и как занимается зачисткой у восточных клирикалов. Кстати о договоре, решив не откладывать дело в дальний ящик, собравшись с мыслями, произношу я. Слушаю, поправив бандану, Зангхэму селся напротив меня. Меня не устраивают те рамки, в которые меня все загоняют. Поморщившись, произношу то, что давно меня давит. Два варианта: разрыв договора или его пролонгация. Что первое, что второе для меня почти одинаково неприемлемо. Я искал выход из этой ловушки и не находил. Не находил до сегодняшнего дня, пока Абель де Дес не произнёс некоторые слова. Продолжай. Первый договор был следствием появления в мире новой силы, так называемой истинной крови, оборотней, что сломало привычное и устоявшееся положение вещей и потребовало снечто, что утвердит новые правила. Этим новыми правилами и стал первый договор. Верно? Упрощённо, но верно. Не находишь, что нынешняя ситуация очень похожа? Этим вопросом проверяю свои предположения. Рейги, знакомым жестом он потёр пальцами переносицу и продолжил. Рыцари излома как появление новой силы. Созидающий задумался, после чего цокнул языком и договорил. Ты хочешь вместо того, чтобы разрывать или продолжать первый договор, заключить второй? Я верно тебя понял. Да, но есть сложности. Едва удержался от того, чтобы повторить любимый жест друга и не потерять себе нос. Насколько я понимаю, для заключения нового договора нужны представители всех, в данном случае трёх сторон. Разумеется, вновь кивает заседающий. Но с представителем обычных людей у нас проблем нет. Согласно первому договору, таким представителям людской воли Является Родриго дес да де Вивар, чей реинкарнации ты и являешься. Абель назвал меня королём Рейгов, произношу я. И если это верно, если я могу говорить от лица всех рыцарей излома, от лица всех не может говорить никто, поправляет меня Зангхем. И обычные короли и правители никогда не являются выразителями воли всех, кем правят. Что всё же не мешает оставаться им королями и правителями. Но доля правды в его словах есть. По моим данным, ты и правда самый влиятельный рыцарь злома во всем мире. Но достаточно ли этого, чтобы я мог выступить от лица рейгов? А это не нам решать, пожимает плечами созидающий. Вопрос в том, примет ли мир эту твою роль или нет. И как мне это узнать, примет или нет? Боюсь, что никак, морщится Зангхэм. Были бы живы творящие... Они бы на этот вопрос ответили. Если мир не примет твоё право как выразителя мнений Рейгов, то новый договор просто не будет заключён. Я готов рискнуть, сжав зубы, произнашу в ответ на его слова. Но остаётся вопрос с третьей стороной, с оборотнями. Даже не представляю, как собрать в одном месте самых влиятельных королей и заставить их меня выслушать. Впрочем, заставить себя слушать я всё же смогу. Но как их собрать, да ещё за столь малое время, какое нам осталось до отмеренного конца всего? Вот вопрос вопросов. Реакция созидающего на эти слова меня удивила. Совершенно неожиданно для меня, он рассмеялся во всё горло, после чего помурщился от боли и, поправив бандану, уставился на меня удивлённым взглядом. Ты вообще не следишь за внешней политикой, спросил он. За политикой? Удивляюсь его вопросу. раньше следил, но в последние месяцы, если и уделяю внимание этому вопросу, то только внутренней политике Навильтера. Так вот, в глазах Зангхема мне показалось спрятанное ехидство. Завтра состоится встреча клуба G20, так называемый след большой двадцатки, встреча самых влиятельных правителей планеты. Это должно было состояться в Канберре, но из-за недавних гигантских пожаров в Австралии Место проведения перенесли. Догадаешься, куда перенесли? В Вильфлиес, выдыхаю я, не в силах сдержать удивления. Ты всё ещё хочешь поговорить о природе совпадений? Улыбка созидающего почему-то мне сейчас кажется немного издевательской.